Часть 6. Глава 54. Камердинер. Людям хочется верить, что время стабильно и последовательно. Они создали календарь, чтобы не запутаться в днях, и часовые механизмы, чтобы поделить день на часы, минуты и секунды. Люди притворяются, будто каждый пробежок времени равен другому, имеющему ту же продолжительность. Однако, если призадуматься, Тут, как в лавке у мясника, одни отрубы пространственно-временного континуума, высший сорт, а другие полны жил и хрящей. Теперь эту истину познала и Локон. Минувший день стал одним из самых насыщенных в ее жизни, с жиром и мясом на костях. Его сложно было не выделить из череды других дней, сухих, жилистых, ничем не примечательных. Так легко и незаметно обычно пролетают дни в каникулы. Однако сейчас, несмотря на схожую беззаботную эфемерность, в воздухе чувствовалось напряжение. И чем ближе воронья песнь подбиралась к полуночному морю, тем гуще это напряжение нарастало. Хотя надо заметить, ничто пока не препятствовало плаванию. Лиchard Nash до споры перестали кипеть, и Локон, увидев надвигающийся дождь, решил перестраховаться и подняла корабль над поверхностью моря. Но на этот раз дождевой вихрь прошёл стороной. Никто из команды не жаловался потом на хлопоты, связанные с высвобождением корабля из лос То парами работали молча, прекрасно понимая, что это ложная тревога, напоминание о том, что они живы, вопреки всем обстоятельствам и разумным соображениям. Локан теперь чувствовала тягу, знакомую каждому путешественнику, фантомный попутный ветер. Этот ветер ободрял и в то же время набивал чёрные мысли, ведь он неумолимо вёл корабль к верной погибели. После стольких блужданий и иных перипетий они наконец-то шли прямым курсом к острову Колдунье. Возможно, именно поэтому дни пролетали теперь так легко и незаметно. И если первая часть путешествия казалась словно мучительно долгой, словно кто-то невидимый натягивал лук, то теперь стрелу её надежды и ожиданий отправили в стремительный полёт. К тому времени Локана устала от бесконечной лжи и решила сбросить эмоциональный балласт. Вознамерившись быть откровенной, честно говоря, откровенность мешает сочинять интересные истории. Она собрала Салы, Эн и Форта и познакомила их с Хаком. Хака это затея не слишком вдохновила, но отпираться он не стал. Возможно, на его решение повлияло чувство благодарности. Как же он обрадовался, когда Локан, смертельно усталая после визита к дракону, вошла в каюту капитана и обнаружила беднягу в тесной клетке, которую осаждал корабельный кот, пытаясь просунуть между прутьев лапу. Несмотря на все события того дня, Локан нашла в душе место для стыда, ведь она в очередной раз забыла о Хаке. в своё слабое оправдание девушка могла сказать, что была уверена, хак сидит в её прежней каюте в полной безопасности. почему-то она не подумала, что ворона, учинив обыск, нашла не только полуночные споры, но и хака. приди ей в голову эта мысль, она прозвучала бы даже не тревожным звоночком, а паническим набатом. Но Хаг обиды не таил. Наоборот, он так восхищался подвигами Локон, что её стыд смыло, как мыльная вода смывается о консажу. Локон представила Хага друзьям, и тот, сидя у неё на ладони, рассказал судовым офицерам, как они с Локон познакомились. Когда Хаг закончил, и он и девушка замерли в ожидании реакции. О, Луны! «Ты так нам помог, Хак!» — написал Форд. «Надо предупредить Дугов, чтобы смотрели под ноги и не наступили ненароком. Хак, ты настоящий герой!» Хак заметно приободрился. «Точно!» — сказала Энн. «И с котом надо что-то сделать. Нельзя, чтобы он тут разгуливал. С варганю-ка я клетку или что-нибудь в этом роде. И до первой стоянки подержу кота у себя, в каюте». «Хм, крыса в команде?» — произнесла сало и, потирая подбородок. Все воззрились на рулевую. Даже с костылем она выглядела уверенной и сильной. «Хак, а что ты думаешь насчет крохотной пиратской треуголки?» Спойлер. Оказалось, что Хаку треуголки очень даже нравятся. Признаться при мысли о крысе в треуголке мне стало как-то не по себе. Познакомив друзей с Хаком, Локон во имя абсолютной честности рассказала и о том, какие трудности их поджидают в полуночном море. Само собой, после этого пришлось объяснять, кто она и с какой целью покинула родной дом. Эн вполне резонно спросила: "А что такого особенного в том парне, которого любит Локон?" Тщательно подбирая слова, девушка попыталась описать свои чувства. Она не питала надежды на то, что такие опытные, повидавшие весь мир люди, сочтут ее рассказ хоть сколько-нибудь достойным интереса. Однако девушка недооценила силу простых слов, сказанных с неподдельной страстью. Больше никто не задавал ей вопросов. Дни, как и катящаяся к горизонту багряная луна, таяли на глазах. Впереди поднимался угольно-черный диск луны полуночной. Её даже сложно назвать небесным телом, поскольку она не отражала света и походила скорее на чёрную дыру, чем на объект материального мира. Туннель в никуда посреди неба. Когда полуночница поднялась над горизонтом, Локон обуял иррациональный страх, будто луна будет расти, пока не затмит своей мглой весь небосклон. От этих мрачных мыслей Локон спрятался в своих новых покоях. Каюта капитана оказалась гораздо просторнее лаборатории споровщика, в которой Локон продолжала экспериментировать со спорами. Теперь, когда Ворона и Экзизис остались в прошлом, Локон призадумалась о проблемах насущных. Размышляя, как пересечь полуночное море, она исписала едва ли не всю капитанскую книжицу, однако ни одна из идей её не удовлетворяла. Проблема состояла в том, что её разум, похоже, разучился работать как прежде. Если раньше он с энергичностью хищника отлавливал идеи одну за другой, то теперь как будто оказался заперт в ловушке и мог лишь тщетно царапаться о её стенки. Что же случилось с изобретательностью? Куда подевалась хвалёная вдумчивость, которой Локон дорожила? С каждым прожитым днём девушка разочаровывалась в себе всё больше и больше. Не утекали как песок сквозь пальцы, не оставляя ничего стоящего. Каждое утро она наблюдала одно и то же: взлохмаченные волосы в зеркале и испичёрённый дурацкими идеями блокнот на столе. Что же со мной не так? ломала голову Локан. Однако с ней всё было в порядке. Её разум работал точно так же, как и всегда. Она не утратила своих творческих способностей, она просто устала. Нам хочется верить, что люди стабильны и последовательны в своих намерениях. Мы без конца навешиваем на них ярлыки, даём им роли, группируем по предпочтениям, способностям и убеждениям. А потом Притворяемся, будь то некоторые из них, а то и большинство, лучше нас самих. Ведь расклеивать ярлыки и восхищаться тем, чего в действительности нет и в помине, всегда проще, чем пытаться соответствовать ярлыкам собственным, которые без конца то колют, то натирают. Правда в том, что люди изменчивы, как и само время. Мы приспосабливаемся к ситуации точно так же, как вода заполняет даже самый затейливый сосуд, хоть нам и требуется несколько больше времени. Из-за этой своей приспособляемости мы не осознаём, в какой тяжёлой, подчас извращённой среде проживаем свою жизнь по чьему-то велению. Да, Какое-то время мы способны игнорировать неудобства и даже можем притворяться, будто нам нравится этот сосуд с его прихотливыми изгибами. Однако, чем дольше притворяемся, тем хуже нам становится. Чем больше мы выматываемся, тем меньше сил остаётся. Даже если мы ничего не делаем, одно лишь поддержание формы отнимает все наши силы. а то и больше, если мы еще и пытаемся выглядеть естественно. Кто бы мог подумать, что Локон весьма неплохо будет справляться с ролью пиратки. Девушка повзрослела и многому научилась. И все же прошло слишком мало времени с тех пор, как она покинула родную скалу. Локон до того устала, что не помог бы и хороший сон. Даже будь у нее возможность высыпаться десять ночей кряду. И её перегревшийся разум требовал перезагрузки. Ей требовалось время, чтобы догнать саму себя, ту, кем она стала. До полуночной хвот оставалось всего 3 дня пути, а Локан всё ещё не имела ни малейшего понятия, как их преодолеть. Она даже пыталась биться головой о блокнот, но это ничего не дало. Только лоб посинел, отчернел. Девушку охватил ужас, когда она в очередной раз задумалась о будущем. И оно не заставило себя ждать, осторожно постучавшись в дверь. Локан хивнул Хаку, который почему-то решил, что ей необходи камердинер. Полагают цели капитанам камердинера, может они бывают только у важных господ, у которых так много разной обуви, что они не успевают расставлять её по местам. Как взобрался на столик при входе и прокричал: "Капитан приглашает вас войти". Локон подумала, что она вполне могла бы сделать это и сама. Она ещё не освоила все нюансы своей новой должности, многие из которых подразумевали, что капитан слишком важная персона, чтобы действовать разумно. В каюту вошли Салли, Энн и Форт. Локон собралась с духом и приготовилась выслушивать упрёки. Здесь и сейчас друзья узнают, что их новый капитан ни на что не годится, ведь у неё по-прежнему нет плана. На самом же деле, они узнали, что у Локан очень красивый почерк, потому что он отпечатался на её лбу. Ну что ж, капитан. Мы долго размышляли о нашем маршруте, заговорила Салли. И преграды, за которыми прячется колдунья, кажутся нам почти непреодолимыми». «Я знаю», — сказала Локон, готовясь к худшему. «Поэтому...» «Поэтому нам пришлось пораскинуть мозгами», — продолжала Салла и доставая какие-то бумаги. «У нас есть несколько неплохих идей, как преодолеть непреодолимое». Локон моргнула. Разумеется, Локон Маргала так же часто, как и все нормальные люди. Однако сейчас она сделала это осознанно. Так моргают, когда не могут опомниться от изумления и задать простой вопрос. Погоди, я не ослышался? У вас есть идеи? переспросила Локон. Ага. Вот. Взгляните сюда, сказала Салы. Офицеры дружно пересели за стол совещаний. Локон медленно приблизилась к столу, на котором Саллой расстилала первый лист. «Это идея Форта», — пояснила рулевая. «Ему и объяснять». «Хак сказал, что остров охраняется легионом механических несокрушимых людей», — написал Форт. «Я начал было размышлять, как бы их по-хитрому отвлечь, и вдруг осознал, что ты, Локон, уже давно решила эту проблему». Новая волшебная дощечка оказалась куда лучше прежней. Когда внизу появлялись новые строчки текста, верхние исчезали. Форту теперь не нужно было прерываться, чтобы показывать написанное. Он набирал слова непрерывно, и те возникали на обратной стороне дощечки, что позволяло беседовать с ним в реальном времени. К этому добавилась возможность менять шрифт. Я решила проблему Удивило Слокон, взяв стул, который Хак услужливо пытался к ней пододвинуть. Когда она села, Хак демонстративно отряхнул лапки и с чувством выполненного долга удалился пересчитывать башмаки. "Ещё как решила", сказал Форт. "Улучшенные патроны для сигнального пистоля. Ты ведь готовилась к схватке с той, кого нельзя убить, помнишь?" «Нам всего лишь надо наделать кучу пушечных ядер с тем же принципом действия, что и у твоих споровых патронов. И дело в шляпе. Думаю, механическим людям будет не до нас, когда мы опутаем их изумрудными лозами. А вот смотри, эскиз спорового пушечного ядра. Мы использовали твои идеи. Выманим охранников на берег, обстреляем из пушек и всех повяжем изумрудными лозами. «А затем ты проскользнешь мимо них прямиком к башне колдуньи». Локон взяла чертеж, чтобы получше ознакомиться с устройством спорового пушечного ядра. Тут и там бумага пестрела комментариями в духе «какая-то споровщицкая спорунда». Очевидно, до конца вникнуть в изобретение Локон баталеру не удалось, но идея все же была здравая. «Да что там, отличная идея!» Локан сразу подумала о ядрах с лозовыми замедлителями, которых у Лагарта имелось с избытком. Пожалуй, ей вполне под силу модифицировать их таким образом, чтобы при взрыве вместо воды разлетались лозы. Форт. Это гениально, воскликнула она. Честная сделка, пояснил он и постучал пальцем по волшебной дощечке. Спасаешь друга, и мы квиты, но не раньше. Локон настолько потрясло происходящее что она не догадалась то помнить форту что свою прежнюю волшебную дощечку он потерял по её вине девушка раздобыла для него новую чтобы не оставаться в долгу однако она никак не предполагала что батальёр сочтёт это не равным обменом Друзья решили одну из её проблем совершенно самостоятельно. Они не стали злиться на своего беспомощного капитана, а объединили усилия, чтобы помочь ей. А ведь Локон серьёзно думала, что придётся всё делать в одиночку. Хотя, если задуматься, то почему это событие стало таким уж сюрпризом? Разве не должен экипаж во всём помогать капитану? Впрочем, когда вы идёте в гору с кладью кирпичей за плечами, и вам их регулярно добавляют, запросто можно сбиться с панталыку, если вдруг один кирпич у вас кто-нибудь заберёт. Спасибо, прошептала Локон, сдерживая слёзы. Она сильно сомневалась, что капитану можно плакать на виду у команды. Наверняка существует морской закон, категорически это запрещающий. Большое вам спасибо. Я так долго пыталась что-нибудь придумать. Мы твоя команда Локан, твои друзья, написал Форт. Для того здесь и находимся, чтобы помогать. "Да, конечно", ответила Локан, сияя от счастья. "И всё же, спасибо. Я всё пытаюсь понять, почему у тебя на альбоме написано: "Попроси вежливо", осведомилась Эн. "Вообще-то там написано" О, Вильжев из Порп оп возразил Форд. Вы об не правы, авторитетно заявила Салай. Строчка перечёркнута, видите? А ведь точно, кивнула Энн. Кстати, насчёт второй проблемы. Кажется, с башней мы тоже разобрались. И опять же, ты сама и натолкнула нас на нужную мысль. Да? Но это на какую же Вырастить дерево из изумрудных лоз, взобраться на его вершину и попытаться проникнуть в башню, спросил Локан. Эн, я об этом уже думала. Готова поспорить, что колдуня наглухо задраила все двери, но не окна. Помнишь, оконце для воронов? Оно слишком узкое для человека. «Но не для...» — написал Форд, и взгляды устремились на Хака, который только что закончил считать башмаки локон и теперь, подбоченившись, стоял перед шкафом. Подсчет оказался не такой уж и сложной задачей, ведь и правый, и левый башмаки сейчас были на ногах. Однако Хака это ничуть не смутило, и он начал составлять в уме список обуви, которые следовало приобрести в первую очередь. Хаг ощутил на себе пристальные взгляды. Крысам это свойственно, знаете ли. Годы тренировок и всё такое. Почувствовав себя последним кусочком сыра в кладовой, Хаг резко обернулся. "Что такое?" спросил он. "Нам нужен кто-то маленький и юркий", сказала Салы. "Кто смог бы проникнуть в башню колдуньи через воронье оконце?" "Это сложно", ответил Хаг. «Думаю, даже очень худой человек не...» «А-а-а! Понял! Вам нужна крыса!» — произнес он, заламывая лапки. «Мы должны сделать это ради нашего капитана», — написал Форд. «Мы у нее в долгу». «Как мне ничего не должен?» — сказала Локон. «Если бы не я, и его сейчас не было бы на этом корабле». «И где бы он был? На дне Изумрудного моря?» Сильно сомневаюсь, что хакс мог бы пойти ко дну. У крыс довольно-таки малая масса тела. Он почти наверняка закончил бы в каком-нибудь лазовом перекоти море, дриффовал бы в толще спор до полного разложения. Но поскольку никто из присутствующих не разбирался ни в градиенте плотности спор, ни в относительной вязкости флюизированных веществ, слова Форта были восприняты как неприложимая истина. Всё в порядке, сказал Локон. Если не хочешь, не надо. Я не собираюсь тебя заставлять. И всё же это отличный план, с учётом того, что ты, как мастер шпионажа. Но как прикажете добраться до оконца? Вскарабкаешься по выращенному мной лазовому дереву. Не выйдет, возразил Хаг. Башня обшита серебром. Разве я не говорил? Нет. Об этом Хаг не говорил. Одной проблемой больше. Локан, помрачнев, откинулась на спинку стула. Хаг окончательно лишился душевного равновесия. Он больше не мог выносить мрачного настроения девушки, которое день ото дня только усугублялось. Не Локан, а чёрная туча смога, воскликнул Хаг про себя, решившись на отчаянный шаг. Я могу привести вас через дверь. сказал Хак. У нас, Крис, есть проверенный способ проникать всюду. Локан, если ты доставишь меня к башне, я сумею её отпереть. Но скажи, какой смысл всё это обсуждать, пока мы не пересекли полуночное море? А ведь туда нам и вовсе не стоит соваться. Мы еле пережили путешествие по богряному морю, а ты уже нацелилась на полуночное. К сожалению, Хак был прав. Локон посмотрел на своих офицеров в надежде, что у них найдётся решение и этой проблемы, ведь с двумя другими они разобрались. Однако те молчали, и хотя разочарование ещё не наложило отпечаток, как настоящий, так и метафорический, на лица друзей, было ясно, что друзья считают положение безвыходным. Любопытно, как командную работу часто переоценивают. Чтобы доктор Улам не говорил, но две головы не всегда лучше одной. Какой от них толк, если в обеих гуляет ветер? И всё же, если кто-то продолжает пытаться, остальные тоже не сдаются. И успех, пусть не значительный, пусть косвенный, всегда приходит, оказывая на разум то же благотворное влияние, что и смазка на проржавевший механизм замка. Если угодно, успех это волшебный, разумеется, метафорический, пендель торговому автомату с мыслями, в котором застряла гениальная идея. В следующий миг глаза Локон широко распахнулись.